Тогда же в скорости другое новшество ввели. Запретили домашнее хозяйство держать. Какие, мол, вы горожане, если в ваших сараях мычат буренки, визжат поросята, гуляют по двору курочки-цыплятки. Зачем они вам? Надо с этим делом кончать. Чем вы свою живность кормите? Печеным хлебом. Для этого его, что ли, пекут? Да и хватит вам хозяйством заниматься частно-собственническую психологию разводить. Пора жить, как всем гражданам крупных городов. Пошел в магазин и все купил. Всего будет навалом, в избытке, в каждом захудалом городишке, а то скоро и колхозники на полное магазинное обеспечения перейдут. Вот постановление. Для всех в обязательном порядке. И тут хошь-не хошь, а свою коровку за рога, и тащи на бойню. Не прошло и года, как то бывало, с одной улицы целое стадо набиралось, а теперь, если две-три коровы сыскивалось, то и хорошо, у тех, кто не свел на мясо, воздержался. Никто скот так уж одним печеным хлебом не кормил, Но бывало и такое, кто буханку две в день и скормит, но не каждый же. Каждый станет кормить, действительно никакого хлеба не хватит, и солина не спасет. Если хозяйка старательная, находчивая, она со своего огорода травы на лето натаскает, по межам с серпом побегает, домой мешок приволочет. Да муж, глядишь, в кустах каких косой махнет, улучшит момент. И на базаре сена всегда можно было не то восток и два купить. Поросят выращивать, конечно, посложнее. Им мука нужна. Или хотя жмыхи какие, отруби. Без этого приличного кабанчика не выкормишь. На одной траве не продержишь. Летом еще все идет, и трава им учится. А зимой? Когда он пошел в рост, надо его поддержать. Вот Печеный хлебушек и выручал, шел вдобавку. Уж тут как кто мог, так и выкручивался. И курочкам надо зернышек посыпать, пшена. А где его взять, пшена того? У него, Карпа Ивановича, тоже была коровенка, и неплохая. Неважную он и не стал бы держать, Она того бы не стоила, когда с кормами такая морока. Если ради коровы так убиваться, то что бы от нее толк был? Двое пацанов дома сами уж как-нибудь перебились бы и без молока прожили, при большой нужде и в магазине бы иногда бидончик захватили, а детям каждый день молочко подавай. Но всегда ли оно было в магазине? Вот и приходилось коровку держать заботиться о ней бывало договоришься с председателем колхозу гектар выкосишь тебе 10 соток травостоя два выкосишь 20 колхозу 10 себе гектар А с гектара пусть даже и не очень густой травки корове сеена на зиму вот так. Косить, не кросс побегу сдавать. Шибко здоровые ноги не нужны. С косой не разгонишься. Раз махнул — шажок, еще раз — шажок. Ту здоровую ногу вперед, а эту негодную следом за ней подтяну. И так продвигаешься черепашьим шагом. А там Гринька подрос, помогать стал. Уже Вася приобщался. Да вот пришлось от коровки избавляться. Хотя Наталья ей отговаривала, подожди, пока дети подрастут, успеешь за рога отвести. Люди не торопятся, одному тебе не терпится. Что ему на других глядеть? Сам знает, что делает. Не привык он жить с оглядкой. Раз постановление вышло, значит, по делу. Там не такие головы сидели, думали, глупость не предложат. Подумай сама, чем же плохо? Пошел в магазин и все купил. Больше никаких тебе забот, только работай. И сживай в себе частно-собственническую психологию. Теперь колхозы сами полностью всех пропитанием обеспечат. Сейчас бы кто и мог держать коровенку, но уже отбили охоту. И с кормами возникли новые затруднения. Качкарник вокруг распахали, болота повысушили. Нигде травины не возьмешь. У колхозов у самих бескормится одна за другой. В прошлом году так и ветки заготавливали впрок, все население в лес гоняли, от работы отрывали. О том, чтобы держать свою корову, теперь и разговора нет. Семья изменилась, дома осталась одна дочь. К молоку не привыкла, считай, без молока выросла. А они с Натальей и раньше другой пищей обходились. Кабанчика еще пробовали держать, но и от него, в конце концов, отказались. Хлопот слишком много. Только кур оставили с десяток, пока терпимо. Одно время было кроликов развели, двойная выгода, и шкурка, и мясо, да тоже пришлось отступиться. Уж больно они квелые, не знаешь, чем их кормить. Больше их зарываешь, чем пользы от них. А есть что-то каждый день надо. Бывало, к Павламне в продукты заглянешь — Выберешь время, когда в магазине людей поменьше, попросишь. Нет ли у тебя хоть маслов каких-нибудь? Она уж тебе все остатки соберет, в сумку сунет, чтобы никто не видел. И уходи скорей. Сколько раз вот так выручала. Уж что оставит, хоть и не надо было в очереди стоять, караулить, когда-то мясо привезут. И он ее не раз выручал, когда с обувью туговато было. и ей, И мужу новые сапоги шил вечерами. Не считался со временем. А сейчас и Павловна от него отвернулась. Когда любой товар муж ей со склада возьмет, Других клиентов нашла. Все от нее несут и тащат, От кого и ей выгода есть. Он, Карп Иванович, уже не нужен. Текущий ремонт сапога и так даст, квитанцию выпишет, и цену установит по прейскуранту, и срок укажет, когда прийти свои сапоги забрать. Ничего не поделаешь, все в жизни меняется, и люди тоже. Вроде бы со дня рождения их знаешь, чем живут и дышат, уж такие хорошие. Если им что-нибудь от тебя надо, а как ничего нет кроме зарплаты, другой больше пообещает. Они тебя и замечать перестают. Ну да уж, ладно, он жил и проживет как-нибудь без них. Не этим человек определяется. В те годы, когда в их краю зашелестела на полях кукуруза, город все же стал подниматься на ноги. Пусть захудалый, но как-никак райцентр, Хоть маленькая, но столица. Хватит на послевоенные трудности сваливать. Где-то уже вон чего понастроили люди своим ударным трудом. Должна дойти и до них очередь. И знать дошла. Место для первого нового здания в городе выбрали возле школы. То был один двухэтажный дом. Теперь будет два и стоять им рядом, в тесном соседстве, дополняя друг друга, чтоб хоть в этом месте город на город был похож. И не в одну линию выстроить, а немного отступить назад, через школьный опытный участок, грядки убрать, теперь они ни к чему тут, а кусок этой землицы отвести под площадь. И как город жил без нее раньше? Что за центр без площади? Кто приедет, пройдет, посмотрит. Никакого вида? Ну, распланировали и приступили к делу. Нет бы сразу и строить, а то еще чего-то стали ковыряться. Не весть откуда заявились какие-то люди с бурами. И давай крутить. День крутят, другой. Растянули на неделю. Пробурили три дырки, достали из них глину, сложили в ящики и увезли. Через несколько дней вернулись, опять стали крутить дырку за дыркой, весь сентябрь и провозились. На переменке дети из школы высыпят, набегут, в дырки те заглядывают, дюжи им интересно. Чего они тут когда видели? А бурильщики их прогонят, не трогайте, отойдите, будто эта глина уж такая большая ценность. «А тебе, дед? Что тут надо?» — накинулись и на него. — Чего тут стоишь? — Нашли деда. Думают, если он таскает ногу, то уж такой дед. От того, что он второй день не брит, пришел сюда прямо из мастерской в замызганной одежонке, что у него такие руки, исполосованные дратвой, свьевшиеся в коже черной смолой, может для них, молодых здоровых парней, показаться стариком. — Ничего, вот побреется, щетину свою срежет. Бритва у него старинная, такая острая, что волос упадет на ее острие и пополам. Да эту дерюшку на выходной костюм сменит, причешется перед зеркалом, еще за молодого сойдет. А что до его интереса? Как тут не поглядеть на такую диковину? У него душа радуется, разрывается от нетерпения, когда этот дом построят. Вскоре бурильщики опять уехали и больше не вернулись. Их сменили другие люди, пригнали экскаватор. Сейчас таким никого не удивишь. Старая техника тарахтит, крутится, елозит гусеницами. Суеты и шума много, а дело не продвигается. Зачерпнет с гулькин нос, да и то половину по дороге растеряет. С месяц прокопался, пока яму под фундамент вырыл. И когда он кончил, Стало очень тихо в городе. Так привыкли уши к его тарахтенью, слышному во всех концах. Экскаватор угнали, каменщики взялись за окладку стен. Прокопошились всю зиму. К весне вывели до второго этажа и на нем застряли из-за нехватки кирпича. Накрывали уже по осени, дошли до отделочных работ И тут, как гром с ясного неба указание — ликвидировать район. Как? А вот так? Взять и упразднить, объединить с соседним. Он, мол, не то что ваш недоросток, а раза в два побольше вашего. Вам еще тянуться да и тянуться до него, расти да и расти. Сначала пошел только слух. Где-то кто-то кому-то было положено первому знать, видимо, не смог удержать язык за зубами. Сказал жене или другу «А те...» и понеслось. Слух в один день облетел весь город. Уже говорили все, кому не лень, выдвигали всякие домыслы и догадки. Районное начальство опростоволосилось, вот его и поперли. Последней версии. Карп Иванович верил больше всего. Мол, так оно, наверное, и есть. Он сам давно замечал что-то неладное в аппарате. Еще тогда заподозрил, когда району было предложено построить в городе не то радиоламповый, не то еще какой-то завод, а оно, местное начальство, отказалось, не сочло нужным. Этот вроде бы самый завод был вскоре построен в другом районе к которому сейчас и хотели их присоединить. Давая в сапожную мастерскую оценку такому факту, Карп Иванович горячился, убежденный в своей правоте, мол, там, в соседнем районе поумнее сидят, быстро смекнули, что к чему, тут же заводик к себе прибрали, одним махом два добрых дела сделали, и работу людям дали, и квартир настроили, город прямо на глазах преобразился. И у них было бы так, если бы в районе не прошляпили. В то время можно было уже не бояться говорить. А то вот, видите, что получилось? Соседи! И тогда не промахнулись, выиграли. И сейчас на первом месте оказались. Их район на буксир собирались взять. А зачем, мол, нам? Ваш буксир, мы сами могли бы в люди выйти. Без посторонней помощи. Были бы ни от кого независимыми, самостоятельные единицы. А так мы теперь ноль без палочки. И организации все уберут, и власти той не будет. Город опять запустеет, окажется на бабах. И ни один он так думал. Он-то человек маленький, а люди посолиднее, пограмотнее его высказывали ту же мысль. «Значит, правильно он. Карп Иванович стоит на верном пути. Ему бояться нечего. В правом деле его все поймут и поддержат. Потом еще спасибо скажут. Нет, славы ему не нужна. Он готов оставаться в тени, лишь бы другим хорошо было. Он не за себя болеет, за людей. Лично ему немного надо». На его век хватит и этого чурбачка. Итак тут у них одна мебельная фабрика. Какая промышленность? И вот дожили еще до худшего. Совсем их ни во что превращают. Выводят за штаны. Был район, и нет его. Теперь, если чего понадобится, надо туда ехать. За тридцать верст. Пусть бы еще автобус ходил нормально, по расписанию. А то ведь жди его, то ли придет, то ли нет. Зимой, глядишь, дорогу переметет. Весной и осенью грязь по самый кузов. Взяли бы да проложили асфальт. Нет, все равно плохо. В голове не укладывается, как теперь их город жить будет. И так был ни то, ни сё, ни город, ни село. может? совхоз сделают слух такой уже идет а раз пошел глядишь и до дела недалеко поделиться этими мыслями кроме как с ефимом в мастерской больше не с кем было если б он что-то соображал разбирался в политике а то был глух ко всему как бревно о чем не спросишь только промычают себе подноссом Уткнется в обувку, ковыряется над ней день. Не поймешь его, одобряет или нет. Ну, не нравится тебе их затея, ты против. Так прямо и скажи, выложи свое мнение. Чего хмуриться, сидеть с кислой мордой, делать вид, что тебя не касается. Твое дело сторона. Раз он трубит здесь, в сапожной мастерской, выше никуда не поднялся, то ему там хоть трава не расти. Думаешь, что от наших разговоров изменится? Что за жизнь будет, если себя еще и речи лишить? Где же им еще поговорить, как не в этом подвальчике, за такой работой? Все равно голова ничем не забита, весь день отдыхает. Если ей еще никакой нагрузки не давать, она совсем думать разучится. Но Ефим молчал. — Ничем его не расшевелишь, хоть ты в лоб ему стреляй. И Карп Иванович, отсидев день, скоренько сворачивался и, сбиваясь шага, подтягивая неисправлявшуюся ногу, спешил к Фаине. Забегаловка была набита знакомыми мужиками, купалась в застойном дыму, сразу ты не разглядишь, кто где. Едва-то была видна за стойкой сама Фаина, всегда накрученная, с наспех припудренными красными пятнами по всему лицу, в белой, уже запачканной спереди куртке, закрытой мужскими головами, громко со смелым вызовом, объяснявшаяся в недоразумениях по части сдачи. Карп Иванович быстро прикидывал, к кому бы примкнуть, приладиться с разговором, услышать от знающего человека свежую новость, склонявшую события к благоприятным переменам. А может, опомнились, где-то там пересмотрели, стали назад сдавать, пока не поздно. Он втирался в толпу, прислушиваясь, о чем кто с кем говорил, может, на больную для него тему. Нет, толпа гудела, как обычно, озабоченная своим прямым делом, зачем она набилась сюда. Протолкаться скорее к стойке за кружкой пива или стаканом перцовой. А кто затем тем и за другим? Разговаривали кто о чем, каждый о своем. Ничего близкого к злобе дня. И когда Карп Иванович тоже пробирался к стойке, кивал через головы Фаини, и та, заметив его, подавала вне очереди бокал пива. И уже стоя в уголке... Сдувая с подкисшего пива крупные хлопья пены, примеряясь губами к краю кружки и бросив при этом на соседа прищуренный взгляд, он начинал сам. Ведь вот оно какое дело! Уловив заинтересованно приподнятые, располагающие к откровению, с хамельной поволокой глаза, делал привлекающую к своему разговору паузу и теперь свободнее, с каждым словом, придвигаясь поближе к покладистому собеседнику, продолжал: ежели мы все молчать будем, ждать, когда нам готовенькое поднесут, и... далеко ли мы так пойдем, Я тебе вот что скажу, и выкладывал всё что с таким душевным нетерпением хотел излить днем Ефиму. Если же тот оказывался вроде Ефима, ни тетя, ни мама, или вообще первый раз об этом слышал, вежливо с ним прощался и присоседивался к другому. Не могло такого быть, чтобы не нашелся человек, кто его бы понял, душевно выслушал не утаил перед ним и своего мнения. Но чаще всего каждый судил со своей колокольни. А ему хотелось бы полного единодушия, совпадения взглядов по всем пунктикам. Не мог же он совсем ошибаться, принимать белое за черное. Что он, такая уж бестолочь или малолетка? «Ничего еще в жизни не видел, разобраться не может». И всё же он, уходя из забегаловки, тащил в потемках ноги на свою болотную улицу с облегченным сердцем, избавленный от лишнего душевного груза. Ей же и среди них люди кое-что смекают, шевелят мозгами, как и он, не потеряли чувствительности, если их задеть за больное место. У каждого оно есть. Не у него только, только на разной глубине. Всяк по-своему его оберегает, прячет от дурного глаза. Не носится, так уж терпит. А все потому, что приложить себя не знает как. Кто и хотел бы делу помочь, его не спрашивают. Кому положено, тот и решит.